Глава пятая. Я не впала в панику, даже не особо испугалась. Просто нажала кнопку вызова. Потом дотянулась до телефона и набрала номер мобильника Тони. Номер был занят, поэтому я позвонила на его прямой номер в редакции и оставила сообщение на автоответчике. «Привет, это я?» — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Началось». «Так что, когда вернёшься в Лондон, приезжай, пожалуйста, в Мэттингли». Едва я успела положить трубку, ко мне подошла дежурная сестра. Бросив взгляд на мокрую постель, она позвонила. Два санитара прибыли очень скоро. Встав по обе стороны моей кровати, они опустили колёсики и выкатили меня из палаты, обсуждая, по какому коридору лучше доставить меня в родильное отделение. По дороге у меня начались схватки. Сначала слабые, но все усиливающиеся. К тому моменту, когда за мной закрылись двери, боль стала нестерпимой. Казалось, кто-то сжимает мои внутренности железной хваткой, взявшись показать мне новые пучины страдания. Акушерка, крохотная, тщедушная азиатка, была уже на месте. Схватив с тележки пакет хирургических перчаток, она вскрыла его... Натянула перчатки и сообщила, что собирается осмотреть шейку матки. Хотя я понимала, что она старается орудовать как можно аккуратнее, прикосновение пальцев в перчатке показалось мне хваткой стальных щипцов. И я отреагировала соответственно. «У вас очень сильные боли, да?» — спросила акушерка. Я кивнула. «Доктор подойдет с минуты на минуту». «С ребенком все в порядке?» «Да, я уверена, что всё. Новая безумная схватка». Я громко вскрикнула, потом собралась. Спросила, нельзя ли сделать обезболивание. «Пока вас не осмотрел доктор, пожалуйста!» Она погладила меня по плечу. «Сейчас что-нибудь придумаем». Но прошло не меньше десяти минут, пока она вернулась с санитаром. К этому времени у меня было темно в глазах. Боль была такая, что я признала бы себя виновной в совершении любых злодеяний. От французской революции до глобального потепления, лишь бы от нее избавиться. «Где вы были?» — громко и сипло попросила я. «Потерпите, пожалуйста, там еще три роженицы в очереди на ультразвук». «Не хочу я на ультразвук, я хочу обезболивание!» Но меня все-таки повезли в кабинет УЗИ. Намазали живот гелем и положили на кожу два плоских щупа. В комнату вошел полный мужчина в белой куртке. Под ней была клетчатая рубашка фирмы Воела и плетеный галстук. На ногах красовались зеленые резиновые сапоги. «Убрать форменную куртку, и перед вами типичный помещик, если не считать того, что сапоги этого эсквайра были забрызганы кровью». «Я мистер Керр», — от Тривиста сообщил он. «Замещаю сегодня мистера Хьюза. Небольшие неприятности у нас, так?» На этом месте его неожиданно прервала ассистентка, проводившая исследование. Она произнесла фразу, которую любому из нас меньше всего хотелось бы услышать в подобной ситуации. «Мне кажется, сэр, вам нужно на это взглянуть», — мистер Кирп посмотрел на экран. Глаза у него непроизвольно расширились. Потом он повернулся и начал готовить какие-то инструменты. Он торопливо переговаривался с сестрой. К своему ужасу я различила слова «Приготовьте детский респиратор». «Что происходит?» — спросила я. Мистер Кир подошел ко мне. «Я должен вас осмотреть. Может быть, не очень приятно». Он засунул в меня пальцы, надавливал, ощупывал. Я уже собиралась приступить к нему с расспросами о том, что же он там нашел, как началась новая схватка от которой я закричала. «Анестезиолога уже вызвали», — доложил мистер Кер. «Нам придется сделать вам экстренное кесарево сечение». Прежде чем я успела отреагировать, он пояснил, что, как показал ультразвук, пуповина обмотала шею младенца. «Ребенок умрет», — перебил я. «На мониторе мы наблюдаем хорошее сердцебиение, но надо пошевеливаться, пока...» Он не закончил фразу, потому что двери растворились, и появились два санитара с каталками. Одну из них подкатили прямо ко мне. Следом вошла индианка в белом халате и тоже устремилась к моей кровати. «Я доктор Чатаджи, анестезиолог. Расслабьтесь немного». Ватным тампоном она протерла мне левую руку выше локтя. «Сейчас сделаем укол», — говорила она, вводя иглу мне в руку. «А теперь начинайте считать от десяти до одного». Я послушно забормотала. «Десять, девять, восемь» после чего мир померк. Это так странно, искусственно выключиться из жизни на какое-то время. Это не сон. Ты даже не можешь отследить течение времени. Просто выпадаешь в никуда. И никакие мысли, страхи, боль не способны вторгнуться в твою душу. Сон проницаем, его легко нарушить, а здесь все находится под строгим контролем химических веществ. И это... Учитывая целый час непрерывных мучений, меня вполне устраивало, пока я не проснулась. Мне потребовалось время, чтобы понять, где я, поскольку первым, что я увидела, были мерцающие и светящиеся трубки, висящие прямо надо мной. Я с трудом разлепила глаза. Все растекалось и плыло. Голова была как в тумане. Все звуки были приглушенными доносились как бы сквозь вату. Мне стало не по себе. Это было страшновато. К тому же я не сразу смогла сообразить, что же, черт возьми, происходит. Постепенно кусочки головоломки складывались в картинку. Больница, палата, кровать. Болит голова. Болит все тело. Ребенок «Сестра!» заорал я одновременно нажимая на кнопку вызова. При этом я сообразила, что трубки — это капельницы, торчащие из обеих рук, и поняла, что совсем не чувствую нижнюю часть тела. «Сестра!» Спустя некоторое время ко мне подошла изящная молодка. «С возвращением», — сказала она. «Мой ребёнок. У вас, мальчик. Восемь фунтов две унции. Около трёх килограмм семисот грамм. Поздравляю!» «Можно мне на него посмотреть?» «Он в отделении интенсивной терапии. Это обычное дело после осложненных родов, такой порядок». «Мне необходимо его увидеть. Прямо сейчас!» И умоляющим голосом я добавила. «Прошу вас!» Сестра внимательно посмотрела на меня. «Я узнаю, можно ли что-нибудь сделать». Она вернулась через несколько минут. «Сейчас к вам подойдет мистер Киар». А ребёнка мне покажут. Поговорите с мистером Кером». В эту минуту появился врач. Та же белая куртка, та же рубашка, только сапоги окровавлены сильнее прежнего. Видно, не без моего участия. «Как самочувствие?» «Скажите, что с моим сыном?» «Вам сделали обычное кесарево сечение. Петля вокруг шеи была не такой тугой, как я опасался. Так что, в общем и целом, почему он тогда в реанимации?» В палате интенсивной терапии. Обычная процедура для новорождённых после операции. Особенно в случае осложнённых родов. Нам пришлось произвести вентиляцию. Какую вентиляцию? Дали ему кислород. Он был немного виловат, но на вентиляцию отреагировал хорошо. Значит, что же? Петля на шее могла привести к поражению мозга? Как я уже говорил, к счастью, петля пуповины не была туго затянута вокруг шеи вашего сына. Но на всякий случай мы сделали ему ультразвук, чтобы убедиться, что у него нет кровоизлияний в мозг. Были? Нет. Всё в полном порядке. А главное, по шкале Абгар всё совершенно нормально. Шкала Абгар — система быстрой оценки состояния новорождённого. По какой шкале? Шкала Абгар — это такая табличка, которую мы заполняем для каждого новорождённого. Туда заносятся некоторые показатели. Пульс, рефлексы, дыхание, внешний вид. Как я уже сказал, ваш сын без труда набрал нормальное количество баллов. А через денёк-другой сделаем ещё электроэнцефалограмму и томографию, чтобы уж наверняка убедиться, что нервная система работает в нормальном режиме. Но я вам советую даже не переживать по этому поводу». «О, Бога ради! Мне необходимо на него взглянуть!» «Конечно, только будьте готовы и не пугайтесь. Он сейчас выглядит не лучшим образом». Детская интенсивная терапия, знаете ли, не самое приятное место. Ничего, я выдержу. Вот и славно. Но помните, любые нагрузки для вас сейчас исключены. Вы перенесли серьезное хирургическое вмешательство. Он было пошел к двери, но с полпути вернулся. Кстати, чуть не забыл, примите поздравления. Счастливый отец пока не появлялся. Он не звонил в больницу? Спросила я сестру. Не знаю, ответила она. Но я спрошу других сотрудников, а вы дайте мне его номер. Я ему сама позвоню. Я взглянула на часы. Шесть пятнадцать. Может, я сама попробую? Но тут появились санитары с креслом-каталкой. На сей раз это было особое кресло, приспособленное для пациентов с капельницами. У него имелась специальная рамка для бутылок с плазмой и физраствором. «Давайте я позвоню вашему супругу», — напомнила сестра. «А то кресло нельзя занимать надолго. Оно может понадобиться кому-нибудь ещё». «Такие классные кресла всегда на расхват», — вступил в разговор санитар и добавил. «Поехали, дорогая, мы тебя отвезём к малышу». Сестра дала мне бумагу и ручку, и я быстро написала номера рабочего телефона Тони, его мобильного и нашего домашнего. Она пообещала оставить сообщение на всех трёх, если не сумеет дозвониться и поговорить. Санитары стали перемещать меня с кровати в кресло. Я заранее напряглась, думая, что меня начнут отсоединять от многочисленных трубок, а затем опять будут тыкать иглами в вены. Но парни, они оба напоминали членов сборной команды по армрестлингу, невероятно бережно подняли меня и усадили в кресло, при этом ловко управляясь с трубками. Когда наконец меня разместили в кресле, я была в полном изнеможении. Видно, после операционный шок еще не прошел. Сердце бешено колотилось, желудок схватывали спазмы, стены палаты ходили ходуном. Но после нескольких рвотных спазмов я немного пришла в себя. Только было мерзко, а глаза слезились. Большим ватным тампоном сестра очистила мне лицо. «Вы уверены, что хотите ехать прямо сейчас?» — спросила она. Я только кивнула. Пожав плечами, сестра сделала знак санитарам, чтобы трогались. Проезжая по палате для рожениц, мы миновали кровати пяти или шести женщин, около каждой из которых стояла кроватка с младенцем. Мы выехали в длинный коридор и долго двигались по нему, пока не остановились у лифта. Двери открылись, и я увидела, что у нас есть компания. В лифте была пожилая женщина на каталке, вся обвешанная капельницами, мешками, мониторами. Дыхание ее больше напоминало предсмертные хрипы. На мгновение наши взгляды встретились, и в глазах старушки я прочитала ужас и тоску. В голову пришла банальная мысль. Одна жизнь кончается, другая начинается. Если, конечно, моему сынишке удастся выкарабкаться. Лифт поднялся на два этажа. Выехав из него, мы оказались прямо перед широкими створками двери с надписью «Педиатрическое отделение интенсивной терапии». Один из санитаров, более общительный, шепнул мне в ухо. «Советую, Лапуля, закрой глаза и не открывай, пока не доберемся до твоего малыша. Лично у меня тут настроение портится. Это место не для меня». Я последовала его совету, и пока мы ехали по палате, не отрывала взгляд от пола. Меня, хотя глаза и были опущены, сразу же неприятно удивило освещение. Помещение заливал мертвенный темно-синий свет. Позднее мне объяснили, что необходимо для новорождённых страдающих от желтухи. Тревожное ощущение усиливалось из-за полного отсутствия человеческих голосов. Единственным звуком было ритмичное, как метроном, попискивание электронных приборов, обнадёживающее напоминание о том, что маленькие сердца бьются. Спустя какое-то время коляска остановилась. К этому времени глаза у меня плотно сомкнулись. Но тут санитар потряс меня за плечо. «Приехали, лапуля!» В какое-то мгновение мне захотелось попросить, чтобы меня увезли обратно. Прямо так, с закрытыми глазами. Я не была уверена, что выдержу. Но я знала, что увидеть сына мне просто необходимо. В каком бы плачевном состоянии он ни находился. Так что я подняла голову, глубоко вздохнула, открыла глаза и... Вот он. Я знала, что он будет лежать в специальном инкубаторе, кувезе, а значит, в этом прозрачном саркофаге ребёнок покажется совсем маленьким. Я понимала, что весь он будет оплетён трубками и проводами, и всё же. Меня поразил вид крошечного тельца, почти скрытого под густым сплетением проводов и трубок. Две тонюсенькие прозрачные трубочки выходили даже из ноздрей. А к пупку был прикреплен датчик содержания кислорода в крови. Он казался уродцем, почти инопланетянином и, к тому же, совершенно беззащитным. Меня пронзила еще одна ужасающая мысль. Неужели вот это и вправду мой ребенок? Говорят, что в момент, когда мать впервые видит своего младенца, ее поражает пронзительное чувство любви, что ощущение близости, родства возникает сразу же. Но как я могла ощутить близость к этому странному существу, напоминавшему результат страшного страшноватого медицинского эксперимента? Вот такие кошмарные мысли приходили в голову, и одновременно мне стало так стыдно, что кровь бросилась к голове, Я поняла, что рот — это я, поскольку лишена естественного материнского инстинкта. Но в тот же миг в мозгу возникает другой голос, строго велевший мне успокоиться. Ты еще не пришла в себя после операции, поведал мне этот разумный и утешительный голос. Твоему ребенку приходится несладко. Ты сама накачена лекарствами. Ты потеряла очень много крови, поэтому и воспринимаешь все искаженно. Это называется шок. А уж увидеть своего младенца в таком виде — это собьет с катушек кого угодно. Тебе не может не казаться, что все идет кувырком. Ведь на самом деле так оно и есть. Попытавшись таким образом себя успокоить, я снова посмотрела на сына и подождала, не захлестнет ли меня теплая волна любви. Однако, глядя на кувес, я ничего, кроме страха, не испытала. Точнее, настоящий ужас. И не только от того, что у ребёнка может быть повреждён мозг, но и от опасения, что не сумею совсем этим справиться. Мне захотелось плакать от жалости к нему и к себе. И как можно скорее унести ноги из этой комнаты? Разговорчивый санитар, видимо, это понял, потому что легко коснулся моего плеча и шепнул «Давай, Колопуля, мы отвезём тебя назад в постельку». Я сумела кивнуть в ответ, после чего внезапно разразилась рыданиями. Меня привезли в палату, бережно переложили на кровать, вернув в исходную позицию и все капельницы. На тумбочке было зеркальце. Я осмотрелась. Лицо было пепельного цвета и совершенно неподвижно. Я попробовала напрячь лицевые мышцы, но, видно, действие анестезии еще не окончательно прошло. Больше всего я напоминала себе жертву теракта, уцелевшую при взрыве. Их видишь иногда в теленовостях. Такое же неподвижное лицо, с которого потрясение стерло все эмоции. Я отложила зеркало, откинулась на жесткую накрахмаленную больничную подушку и поймала себя на мысли. Все рушится. Я падаю в пустоту. Нас слишком запуталась и устала, поэтому мне на все плевать. Тут я снова разревелась. Я плакала на взрыв громко, безудержно. Рыдания были такими бурными, что прибежала сестра. Она должно быть решила, что меня так огорчила встреча с ребенком, что это типичные перепады настроения после кесарева сечения. Но я-то, я совсем не знала и не понимала, почему плачу. Дело в том, что я совсем ничего не ощущала. Как будто все мои чувства замерзли. Единственное, чего мне хотелось, это кричать и плакать. «Ну-ну, успокойтесь», — приговаривала сестра, держа меня за руки. «Я понимаю, вы взволнованы. Увидев своего малыша, но я оттолкнула ее и завыла еще громче хотя вроде бы и не собиралась ничего такого устраивать. Я не вполне отдавала себе отчёт в том, что делаю, просто плакала, потому что плакалась, и не могла остановиться. «Сали, Сали!» Я игнорировала сестру, отпихивала её руки. Потом свернулась, приняв позу эмбриона, прижалась лицом к подушке и вцепилась в неё зубами, стараясь унять рыдания но хотя подушка и приглушила звук, плач было не остановить. Сестра одной рукой сжимала мне плечо, а другой пыталась отстегнуть от пояса рацию. Наконец ей это удалось, и, переговорив с кем-то, она сказала, «Держитесь, к вам уже спешат на подмогу». Подмогой оказалась еще одна медсестра, толкавшая перед собой тележку, заставленную медицинским оборудованием. За ней спешил дежурный врач. Та сестра, что всё это время была рядом со мной, торопливо объяснила коллегам, в чём дело. Врач полистал мою карту, ещё поговорил с сёстрами и удалился. Одна из сестёр закатала рукав моей ночной рубашки, а другая обратилась ко мне. «Доктор считает, что надо помочь тебе немного успокоиться, Салли». Я ничего не ответила, потому что продолжала сжимать зубами подушку. В следующее мгновение я в руку воткнулась игла, и по сосудам пошёл тёплый ток. Потом, будто повернули выключатель, все погрузилось во тьму. Когда я пришла в сознание, на смену возбуждению пришла вялость. Во рту было сухо, как в Сахаре, а в голове какая-то пелена. Все чувства притуплены, словно меня упаковали в вату. Первое, на что я обратила внимание, был стаканчик с водой на тумбочке. Я дотянулась и осушила его за десять секунд. Тут же почувствовала, что мне необходимо в туалет. Поскольку движения мои были ограничены капельницами, дышь, и болели. Я нажала кнопку вызова. Няня уже сменилась. На сей раз ко мне подошла худая, длиноносая женщина средних лет с североирландским акцентом. Ее манеры проще всего описать словом «суровые». На бирке я прочитала фамилию Доулинг. «Да?» — спросила она строго. «Мне нужно в туалет». «Сильно?» «Очень сильно». Испустив тихий, но выразительный раздражённый вздох, она вытащила из-под кровати белое эмалированное судно. «Приподнимите таз». Я попыталась это сделать, но сил не хватило даже на такое простое движение. «Боюсь, я вынуждена попросить вас помочь мне». Ещё один тихий, недовольный вздох. Она сдернула одеяло, подсунула руку мне под поясницу и приподняла. Затем задрала рубашку и подпихнула под меня судно. «Порядок», — скомандовала она, — «делайте свои дела». Но я никак не могла сделать свои дела в таком положении. Чувство было такое, будто на мне, как на манекене, демонстрируют какую-то замысловатую сексуальную позицию. Кто же сможет помочиться лежа в такой неудобной позе? «Помогите, пожалуйста, мне подняться», — попросила я. «Какая же вы беспокойная», — проворчала она. Мне захотелось огрызнуться, но густой туман в голове затормаживал реакцию. Да и мочевой пузырь напоминал о себе все настойчивее. «Ну да ладно», — досадливо выдохнула нянька, схватила меня за плечи и рывком посадила. Она придерживала меня, пока я, наконец, не облегчилась. У мочи был резкий химический запах. «Такой сильный, что няня брезгливо поморщилась!» «Что вы такое пили?» — произнесла она враждебно, без намека на улыбку. В этот момент за ее спиной раздался голос. «Вы всегда так разговариваете с пациентами?» «Тони». Он выглядывал у няни из-за плеча, глядя, как я восседаю на утке. «Вообще, я предстала перед ним во всей красе». Бледная, взъерошенная, заторможенная, с тусклыми коматозными глазами. Тони скупо улыбнулся мне, быстро кивнул и тут же переключил все внимание на няню. А так, как это обычно и бывает, с самодурами вдруг оробела и смутилась, будто застегнутая на месте преступления. «Я ей ничего такого не сказала?» «Сказали, сказали». И он наклонился, вглядываясь в ее бирку с фамилией. «Я слышал, как грубы вы были с пациенткой». У Ирландки вытянулось лицо. Она повернулась ко мне. «Извините, пожалуйста, у меня сегодня тяжелый день, и я вовсе не хотела вас обидеть». Тони не дал ей закончить. «Просто заберите судно и оставьте нас». Она вынула судно, после чего тихонько уложила меня, поправила простыню, бережно подоткнула одеяло. «Может, вам что-нибудь принести?» — нервно спросила она. Нет. «Но я поговорю с вашим начальством», — ответил Тони. Явно испуганной угрозой няня поспешила к выходу. «Ну, как вам понравился спектакль, миссис Линкольн? Исторический анекдот репортера, который после покушения на Авраама Линкольна, убитого в театре, задал вдове президента вопрос. Ну, с этим инцидентом все понятно, а как вам понравился спектакль?» — озорно улыбнулся Тони. Он нежно поцеловал меня в голову. «И как поживает наш мальчишка?» «Совсем плохо». «А мне вчера вечером сказали совсем другое». «Ты был здесь вчера вечером?» «Да, когда ты еще спала». «Сестра сказала, что ты была...» «Немного не в себе, да?» «Или, может, она употребила чисто английское выражение, преуменьшая, как здесь водится?» «Например, ваша женушка совсем поглупела». «Тебе так кажется, Салли?» «Ой, умоляю, только не начинай говорить со мной таким мерзким, рассудительным голосом, Энтони!» Я видела, как он сразу напрягся, но не из-за этого моего внезапного и ничем не оправданного взрыва, а потому что я снова начала плакать. «Может, ты хочешь, чтобы я пришёл попозже?» — тихо спросил он. Я замотала головой, глубоко вздохнула и сумела справиться со слезами. Потом я спросила, «Ты правда вчера приходил?» «Правда. Я приехал почти в одиннадцать сразу из аэропорта и стал проситься к тебе, но мне сказали...» «Значит, в одиннадцать ты был здесь?» «Об этом я тебе и говорю. Вообще, ты сказал уже два раза». «А почему ты не приходил раньше?» «Потому что я был в чертовой гайге, как ты знаешь». «Давай лучше поговорим о более серьезных вещах. А Джеке». «Кто такой Джек?» Он посмотрел на меня, как на ненормальную. Наш сын. Я как-то не заметила, что у него уже есть имя. Мы же с тобой говорили об этом четыре месяца назад. Ни о чём мы не говорили. В выходные в Брайтоне, когда гуляли. Тут я вдруг вспомнила этот разговор. Мы поехали в Брайтон, решив, что на выходные пошлёмся к чёртовой бабушке. Выражение Тони. Отдохнули мы на славу. Там всё время беспрерывно лил дождь а Тони отравился, съев сомнительного вида устриц в дорогущем морском коктейле. Я, помнится, все размышляла о том, как все перемешано на этом морском курорте, одновременно шикарным и жалким, и что, возможно, именно за это его так любят англичане. Но прежде чем Тони начал выворачивать наизнанку в нашем дармовом номере в Гранд-отеле, мы отправились немножко прогуляться под дождем по набережной. Тогда Тоня и заметил вскользь, что если родится мальчик, можно было бы назвать его Джеком. А я ответила, и теперь ясно это вспомнила. А что? Джек звучит совсем неплохо. Но можно ли было сделать из этого вывод, что я одобряю идею назвать ребёнка Джеком? На мой взгляд, вовсе нет. Я только сказала, что что имя Джек тебе нравится. И я восприняла это как одобрение, прости. Неважно. Это же пока только разговоры, и ни к чему нас не обязывает. Тони беспокойно заёрзал на краю кровати. «Дело в том, что...» что? «Я утром зашёл в муниципалитет Челси и зарегистрировал его. Джек Эдвард Хопс. Эдвард в честь моего отца, разумеется». Я смотрела на него в полном смятении. «Ты не имел права?» «Какого же чёрта ты не мог?» «Говори тише, пожалуйста». Не указывай мне, как говорить. Может, вернёмся к разговору о Джеке? Он не Джек, ты понял? Я отказываюсь называть его Джеком. Салей, всё равно, пока ты не подпишешь документы, они не имеют юридической силы. Так что постарайся, пожалуйста, что? Не быть дурой? Подражать проклятым хладнокровным англичанам, когда мой сын лежит там наверху и умирает? Он не умирает. Он умирает. А меня это не волнует. «Можешь ты это понять? Меня это не волнует!» Выкрикнув это, я повалилась на подушке, натянула одеяло на голову, и у меня начался очередной бурный приступ рыданий, который сопровождался ощущением жуткой пустоты. В считанные секунды подоспела сестра. Я слышала взволнованное перешептывание, до меня доносились обрывки фраз «такое нам приходилось видеть раньше», часто случается после осложненных родов, Бедняжка натерпелась, ей только пришлось пережить, и самое ужасное — через несколько дней с ней всё будет в полном порядке. С одеялом на голове я приняла оставшуюся уже привычный позу калачиком и продолжала кусать подушку, пытаясь остановить судорожные рыдания. Как и накануне, я не сопротивлялась, когда кто-то твёрдой рукой отвернул с лица одеяло, закатал рукав и сделал укол. Только в этот раз я не провалилась в небытие. Мне показалось, что на меня снизошел неземной покой. Я как будто бы парила под потолком палаты, рассматривая входящих и выходящих медиков, пациентов и посетителей. Я взирала на них с блаженным безразличием туристки, которая случайно забрела в экзотический квартал, куда ей совсем не надо и так насосалась дешёвого шампанского, что уже не понимает, сколько сейчас времени, а просто блаженно витает в облаках. Ни сон, ни бодрствование, всего лишь существование. В этом наркотическом блаженном состоянии я пребывала до следующего утра. Сквозь шторы на окнах уже пробивались яркие полосы дневного света, а в голове у меня было смутно и туманно, как в фильме ужасов. При этом я чувствовала себя на удивление отдохнувшей, хотя даже не знала, наверняка спала ли я всё это время. Мне было необыкновенно хорошо и легко в первые десять секунд, пока я выплывала из страны грёз, где нет ни прошлого, ни будущего, не говоря уж о настоящем. А потом навалилась действительность. Я потянулась к звонку, Подошла все та же неприветливая ирландка, что вчера. Только сегодня, после стычки с Тони, ее как подменили. Она была приторно-ласкова. «Доброе утро, миссис Гудчайлд. Вы, кажется, хорошенько выспались, а видели, что вам принесли, пока вы спали». Не сразу, но глаза сфокусировались на трех цветочных композициях, расставленных в разных углах палаты. Няня подала мне поздравительные открытки, вложенные в цветы. Один букет был от главного редактора «Кроникл», второй от коллег Тони из внешнеполитического отдела, третий от Маргарет и Александра. «Чудесные цветы, правда?» — пробарковала няня Доулинг. Я уставилась на букет не в силах составить хоть какое-то мнение по их поводу. Цветы как цветы. Вот всё. «Могу я подать вам чашечку чаю?» — спросила няня Доулинг. На насчет легкого завтрака? Не знаете, как дела у моего сына? Честно говоря, не знаю, но могу прямо сейчас навести справки. Было бы очень любезно с вашей стороны. А еще, если вас не затруднит, а... Няня Доулинг точно поняла, о чем я. Подойдя к кровати, она извлекла из тумбочки судно, помогла мне выпрямиться и убрала после того, как я наполнила его очередной порцией зловонной жидкости. «Господи, ну и вонь!» — сказала я, пока няня Доулинг укладывала меня на подушке. «Это от лекарств», — отвечала она. «Но как только вы перестанете их принимать, запах пропадёт. А как сегодня наши швы?» «Ещё болят». «Ну, они ещё поболят с недельку. Давайте-ка я принесу вам воды умыться и почистить зубы, а?» «Сервис, как в пятизвёздочном отеле». Я поблагодарила няню и ещё раз попросила её узнать, как себя чувствует Джек. «А вы уже имя ему выбрали?» «Да», — ответила я, — «Джек Эдвард». «Хорошее, сильное имя. Так я вернусь через минутку с чаем и новостями о Джеке». «Джек... Джек... Джек...» «Вдруг меня охватил приступ стыда? Он умирает, а меня это не волнует. Можешь ты это понять? Меня это не волнует». Как я только могла выговорить такое? Неужели я была настолько не в себе, что в самом деле могла выразить безразличие, к тому жив ли мой сын? А вместо того, чтобы найти себе оправдания, напомните после операционном стрессе странные реакции на лекарства, которыми меня накачивали, и о том, что этой фразой я пыталась сообщить о своем странном состоянии. Я приняла терзать себя. Я недостойна быть матерью, женой, представительницей рода человеческого. Ведь, поддавшись вспышке необузданной ярости, я отринула все самое дорогое, что имею. Новорожденного сына и мужа. Да, я определенно заслуживаю всего плохого, что сейчас со мной происходит. Но главное, вчерашнее странное иступление прошло без следа. Сейчас я думала только об одном, что мне нужно было быть рядом с Джеком. Вернулась няня Доулинг с завтраком на подносе и новостями. Ваш малютка прекрасно себя чувствует. Врачи очень довольны его состоянием, так что денька через два его уже могут перевести из интенсивной терапии». «Смогу я увидеть его сегодня утром?» «Конечно». Я кое-как сжевала завтрак, потому что если и был у меня какой-то аппетит, он пропал от мысли, что мне нужно срочно поговорить с Тони. Я хотела покаяться за вчерашнее поведение. Умолять его меня простить. И еще сказать, что он и Джек самое дорогое, что у меня есть в жизни. И, конечно, я подпишу документ, подтверждающий, что его зовут Джек Эдвард. Потому что... потому что... О, чёрт, только не это! Я снова расплакалась. Новый приступ бурных рыданий, пронзительных, как вопли плакальщиц. «Ты что, прекрати немедленно!» — строго приказала я себе, но остановиться не смогла. Все происходило помимо моей воли. Только на этот раз я более ясно отдавала себе в этом отчет, и поэтому страшно перепугалась. Особенно меня беспокоило, как бы больничные медики не заподозрили у меня психическое расстройство и не начали бы глушить меня более сильными препаратами. Я зажала рот подушкой и вцепилась в неё, как в спасательный круг, и начала обратный счёт от ста, твёрдо приказав себе успокоиться к моменту, когда дойду до нуля. Однако, даже считая, я слышала собственный голос. Он становился всё громче. Пытаясь замолчать, я так напряглась, что заболели глаза. Это было невыносимо. Мне показалось, что они сейчас лопнут и выскочат из глазниц но как раз в тот миг, когда я собралась с ними расстаться. Вошла няня Доулинг в сопровождении санитара. Я чувствовала, как она касается моего плеча, окликает по имени, спрашивает, что случилось. Ответить я не смогла. И она что-то сказала санитару. Кажется, попросила вызвать дежурную сестру. В этот момент я как раз досчитала до тридцати девяти и вдруг услышала, как во весь голос кричу «тридцать девять!». Это поразило всех, а особенно няню Доулинг. Бедняжка отшатнулась от меня с испуганным видом, видимо, решив, что я потеряла рассудок. Что ж, она была недалеко от истины. «Что стряслось?» — спросила няня. Я не знала, что ответить на этот вопрос. Потому выговорила дурной сон. Но вы не спали? Нет, соврала я. Я опять заснула. Вы уверены, что сейчас все в порядке? Совершенно, уверила я, вытирая мокрое лицо, чтобы уничтожить все следы дикого плача. Просто кошмар приснился. Дежурная сестра, изумительной красоты негритянка лет сорока, подошедшая к кровати, услышала последнюю реплику. И я сразу поняла, что она не поверила ни единому моему слову. Думаю, вы нуждаетесь в успокоительном салле. Я в полном порядке, — дрожащим голосом уверила я. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось снова уплыть в страну наркотического небытия. Поэтому я, собравшись силами, постаралась взять себя в руки. Хотелось бы верить, — произнесла сестра. Но в вашей карте записано, что у вас уже было два таких приступа. Должна вам сказать, что такое случается после осложненных родов, и довольно часто. Но тут есть причины для беспокойства. «Если это будет продолжаться, не будет», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Салли, я не хотела вас напугать. Наоборот, пытаюсь вам объяснить, что это довольно обычное осложнение. И мы знаем, как с ним справиться. Я же сказала, это был просто небольшой кошмар, страшный сон. Обещаю, это больше не повторится. Я правда, правда обещаю». Сестра и няня Доулинг быстро переглянулись. Сестра пожала плечами. «Ну, хорошо. Пока не будем спешить с лекарствами. Но если снова случится такой приступ...» «Нового приступа не будет!» Мой голос сорвался на визг. Новый выразительный обмен взглядами между сестрой и няней Доулинг. «Надо разрядить обстановку срочно. Но я страшно хочу увидеть сына, Джека». — сообщила я уже более нормальным голосом. — Это можно будет сделать после утреннего обхода мистера Хьюза. А долго придется ждать? Около часа. — Ой, да вы что? Мой голос снова зазвучал громче, заметив новый взгляд, которым кратко обменялись няня и сестра. Я поняла, что настаивать больше нельзя. Лучше подождать час. — Простите, простите, — заторопилась я. — Вы правы, конечно, конечно. Я дождусь прихода мистера Хьюза». «Хорошо», — произнесла сестра, глядя мне прямо в глаза. «И не волнуйтесь из-за того, что с вами происходит. У вас сейчас трудное время». Улыбаясь, она погладила меня по руке и удалилась. Няня Доулинг спросила. «Могу я вам быть чем-то полезна? Будьте добры, подвиньте мне телефон». Она поставила аппарат мне на кровать и вышла. Я позвонила домой. Трубку не взяли, что меня несколько озадачило. Ведь была еще только половина девятого, а Тони очень любил поспать. Тогда я набрала номер его мобильного, и он ответил сразу. Я с облегчением услышала дорожный шум. Он был в пути. «Прости», — носила я. «Мне так стыдно за вчерашнее». «Все нормально, Салли», — ответил Тони. «Да нет, не нормально». То, что я вчера наговорила, это ничего не значит. Я вела себя ужасно. У тебя был шок, это бывает. Все равно это не извиняет всего, что я сказала о Джеке. Выразительная пауза. Хочешь сказать, что теперь тебе нравится имя? Да, нравится. И ты мне очень нравишься. Больше, чем я могу выразить. Да ладно, не нужно сантиментов по моему поводу. Что там слышно про нашего мальчика? Пока обхода не было, и я ничего не знаю. Ты скоро будешь? Часам к пяти. Тони? Мне нужно готовить полосы. У тебя же есть заместитель. Неужели главный редактор не может войти в положение? Ты получила от него цветы? Да, и еще букет от Маргарет. Ты ей звонил? Ну а как же, ведь она твоя лучшая подруга. Спасибо. Я с Сэнди разговаривал объяснил, что у тебя осложнённые роды, что ты немного расклеилась, и сказал, что лучше ей пока тебе не звонить. Ну и, разумеется, с тех пор она уже три раза звонила мне, узнавала, как твои дела. Что ты ей сказал? Что дело идёт на поправку? Сэнди есть Сэнди. Я была уверена, что она ни на грош не поверила бодрым уверениям Тони, что она с ума сходит от волнения за меня. Она отлично понимала, что если ей нельзя мне позвонить, значит, происходит что-то серьёзное. И всё же я была благодарна Тони за то, что он пока держит её на расстоянии. Я обожаю сестру, но мне совсем не хотелось, чтобы она услышала, в какую развалину я сейчас превратилась. «Ты всё правильно сказал», — отозвалась я. «Слушай, мне сейчас надо спешить», — сказал Тони. «Я постараюсь вечером прийти пораньше, хорошо?» «Отлично», — ответила я. Хотя на самом деле мне отчаянно хотелось, чтобы он оказался рядом прямо сейчас. Мне были просто необходимы его утешение и поддержка. Но какой нормальный человек захотел бы сейчас быть рядом со мной? Я же превратилась в психопатку. Утратила чувство реальности и только плююсь желчью всякий раз, как открою рот. Ничего удивительного, что Тони ко мне не стремится. Целый час после разговора я сидела, уставившись в потолок. Одна мысль неотступно преследовала меня. Что, если у Джека поврежден мозг? Я представить себе не могла, что за материнство ожидает меня в этом случае. Справимся ли мы? Какой ад нам предстоит? Падение в какую пропасть? Бездонную, бесконечную. Мистер Хьюз появился ровно в десять в сопровождении дежурной сестры. Как всегда, он был в первоклассном костюме в полоску, в розовой рубашке и черном галстуке в горошек. Держался он точно кардинал, навещающий бедную язычницу. Он молча кивнул и углубился в чтение записей на листе, прикрепленном в ногах кровати. «Итак, миссис...» — он сверился с записями. «Гуд «Не самые лучшие дни, полагаю». «Скажите, как мой сын?» Хьюз прочистил горло. Он терпеть не мог, когда его перебивали. И свое неудовольствие выразил тем, что, говоря со мной, не поднимал глаз, уставившись в записи. Я только что осмотрел его. Все основные показатели в норме. Я говорил с его педиатром, доктором Рейнольдсом. Он сообщил, что на электроэнцефалограмме, которую сделали утром, нет никаких признаков неврологических отклонений. Однако, разумеется, нужно окончательно удостовериться, что всё функционирует должным образом. Поэтому сегодня днём сделают ещё одно исследование — томографию мозга. Результаты будут готовы к вечеру, насколько я знаю. После этого он хочет повидаться с вами. Как вы думаете, мозг мог быть повреждён? Миссис Гудчайлд, я вполне понимаю ваше беспокойство. Какая мать осталась бы спокойной в подобных обстоятельствах? Однако не могу строить предположения на этот счёт. Это, я бы сказал, епархия доктора Рейнольдса, не моя. Но, как вы думаете, результаты ЭЭГ, о да, они позволяют надеяться на лучшее. А сейчас разрешите, я хотел бы взглянуть на рукоделие мистера Кера». Медсестра задернула занавеску вокруг моей постели, помогла поднять рубашку и спустить трусики. Затем она размотала бинты. «Я не видела своего живота после операции, и рана показалась мне кошмарной». Огромный поперечный разрез. Швы крест-накрест. Грубые и уродливые. Как не старалась я сдержать чувства. Все же против воли у меня вырвался резкий вскрик. Мистер Хьюс удостоил меня покровительственной улыбки и произнес. «Знаю, пока это выглядит жутковато. Настоящее боевое ранение. Но обещаю, когда швы снимут вашему супругу, не на что будет пожаловаться». Я хотела сказать, к чёрту мужа, это же не ему, а мне придётся всю жизнь жить с таким уродством. Но промолчала. Я и так уже достаточно здесь выступала. Ещё, насколько я знаю, у вас имели место небольшие эмоциональные всплески. Да, но всё уже позади. Хотя ещё вчера пришлось давать вам успокоительное. Это было вчера. Сегодня у меня всё прекрасно. Дежурная сестра наклонилась к сидящему Хьюзу и зашептала ему на ухо. Он поджал губы, потом повернулся ко мне. А сотрудники заметили, что и сегодня утром вы были несколько расстроены. «Это просто пустяки». «Поймите, вам нечего стыдиться, если после родов вы ощущаете слабость. Это обычное явление, которое объясняется небольшим гормональным сбоем. Я полагаю, что курс антидепрессантов... «Ничего не нужно, доктор, благодарю вас». Я только хотела бы повидать сына. Да, да, понимаю. Думаю, сестра сейчас же устроит, чтобы вас подняли в его отделение. О, да, хочу предупредить, что вы проведёте у нас ещё шесть или семь дней. Хотим убедиться, что у вас всё в полном порядке. И только тогда речь пойдёт о выписке. Он нацарапал что-то в моей карте. Быстро переговорил с сестрой и повернулся ко мне, чтобы кивнуть на прощание. Всего доброго, миссис Гудчайл, ты старайтесь не волноваться. Легко тебе говорить, дружище. Спустя полчаса после перевязки я оказалась в детской интенсивной терапии. Как и в первый раз, сидя в коляске, я по совету санитара внимательно изучала линолеум под ногами. Когда я, наконец, подняла голову и увидела Джека, у меня защипало в глазах. В его облике ничего особенно не изменилось. По-прежнему его опутывала сеть проводков и трубочек. По-прежнему он казался совсем кружкой, таким жалким в этом просторном плексиглазовом кувезе. Только сейчас мне безумно хотелось подержать его, прижать к себе, утешить. А еще стало невыносимо страшно при мысли, что я могла его потерять. И какая нелегкая жизнь предстоит ему, если подтвердится диагноз «умственная неполноценность». Но я вдруг чётко поняла ещё одно. Что бы ни случилось, какой бы страшный приговор ни вынесла сегодня томография, я всё преодолею, всё вынесу. По крайней мере, буду стараться изо всех сил. Как стараемся мы справиться с самыми неожиданными, самыми злодейскими картами, что подбрасывает жизнь. Но, боже, до чего же не хотелось, чтобы эти опасения сбылись? Я бы отдала что угодно, лишь бы все оказалось в порядке. Но от меня уже ничего не зависело. Я была бессильна повлиять на ход вещей. Что случилось, случилось. Оставалось только уповать на судьбу заложниками, которой мы сейчас были. Я опять заплакала. Но это были не судорожные рыдания. Не приступ глубинной почти животной тоски из тех, что накатывали на меня в последние два дня. Я просто тихонько плакала от жалости к Джеку. Оплакивала его возможная печальная участь. Санитар стоял поодаль, пока я плакала. Через минуту он, однако, приблизился. Протянул коробку бумажных салфеток и сказал, «Пора бы потихоньку двигаться назад». И мы вернулись в палату. «Добрые вести», — сообщил няня Дулинг, помогая мне забраться на кровать. «Мистер Хьюз сказал, что можно удалить эти гадкие трубки. Они вам больше не нужны». «Первые шаги к свободе, да?» «Как поживает маленький?» «Не знаю», — спокойно ответила я. «Уверена, что все будет прекрасно», — пропела она бесцветным голосом, скрипучим, как мел, царапающий доску. «А теперь вы позволите предложить вам обед?» Но я отказалась от еды, отказалась от телевизора и от обтирания влажной губкой. Мне хотелось только одного — остаться одной, лежать, завернувшись в одеяло, отключившись от какофонии мира. Так и прошел мой день. Я считала часы до мига, когда, наконец, придет Тони, и педиатр ознакомит нас с эмпирической оценкой состояния нашего ребенка. Я была в здравом уме, но намеренно отстранялась от всего, что меня окружало. Или, по крайней мере, я считала, что делаю это намеренно. Правда, временами мне казалось, что в мозгу хозяйничает какая-то сила, помогающая мне оттеснять в сторону мир со всеми его сложностями и проблемами. И вот шесть часов. К моему удивлению, Тони появился точно в назначенное им самим время с букетом цветов. Он заметно нервничал, и это показалось мне необыкновенно трогательным. «Ты спала?» — спросил Тони, присаживаясь на край кровати и целуя меня в лоб. «Вроде того». Я с усилием села. «Как поживаешь?» «А, ты же видишь ходячий труп. Есть новости сверху». Я помотала головой и добавила. «Ты волнуешься?» Тони только криво улыбнулся и погрузился в молчание. Собственно, говорить было и не о чем, пока не придет педиатр. А может, просто все, что мы могли сказать друг другу, прозвучало бы незначительным и пустым? Наша общая тревога была так заметна, что помолчать было, пожалуй, самым мудрым. К счастью, мертвая тишина длилась недолго. Буквально через минуту заглянула новая няня и сообщила, что доктор Рейнольдс просит нас подойти к нему в кабинет консультанта, рядом с отделением томографии на пятом этаже. Мы с Тони беспокойно переглянулись. То, что он просил нас подняться к себе, могло означать только одно — плохие новости. В очередной раз мне помогли усесться в кресло, только на этот раз меня вёз Тони. Мы доехали до лифта, поднялись на три этажа, преодолели длинный коридор, миновали целую анфиладу кабинетов отделения томографии и нас проводили в тесную комнатушку для консультаций. Вся обстановка которая состояла из письменного стола, трех стульев и экрана с подсветкой для просмотра снимков. Здесь санитар оставил нас одних. Тони подвинул стул к моей коляске. Сел и сделал нечто, чего прежде не делал. Взял меня за руку. Нет, конечно, время от времени мы держались за руки. Я имею в виду раза два, максимум три. Но сейчас было другое. Тони пытался поддержать меня и тем самым показал мне, насколько сам испуган. В следующий миг с папкой и непривычно большим конвертом из плотной желтой бумаги вошел доктор Рейнольдс, высокий и любезный человек лет тридцати семи. Я пыталась прочитать хоть что-то по его лицу. Так подсудимый старается разобрать по лицу старшины присяжных, каким будет вердикт. Но лицо доктора было непроницаемо. «Простите, что заставил вас ждать», — сказал он, открыл конверт, прикрепил снимок к экрану и включил свет. «Как вы себя чувствуете, миссис Гудчайлд?» «Неплохо», — сдержанно ответил я. «Рад это слышать», — он одарил меня сочувственной улыбкой, так что я сразу поняла, ему известно про мои недавние фокусы. «Как наш сын, доктор?» — спросил Тони. «Да, я как раз подхожу к этому вопросу». «Вот, на этой картинке мозг вашего ребёнка», — сказал врач, указывая на снимок. На мой непросвещённый взгляд, больше всего это было похоже на фотографию гриба. Мы обсудили снимки с детским неврологом и рентгенологом, и пришли к единому мнению. Перед нами совершенно нормальный мозг новорождённого. Следовательно, опираясь на данные томографии, как и сделанные ранее ЭЭГ, можно сделать вывод, что мозг, скорее всего, повреждён не был. Тони крепко сжал мне руку, не обращая внимания на то, какая это была холодная и влажная рука. Только тут я поняла, что сижу, вжав голову в плечи и зажмурив глаза, как будто жду удара по голове. Я открыла глаза и спросила, «Вы сказали, по-видимому, разве томография не является окончательным доказательством?» Еще одна сочувственная улыбка доктора Рейнольдса. «Мозг — таинственный орган, а после осложнённых родов, в ходе которых могло возникнуть кислородное голодание мозга, невозможно быть уверенным на сто процентов, что повреждения не было. Однако, учитывая, что все клинические показатели соответствуют норме... «Значит, предмет для беспокойства всё же есть», — перебила я, начиная нервничать. «На вашем месте я бы смотрел на ситуацию с оптимизмом». «Но вы не на моём месте, доктор». И поскольку вы весьма прозрачно намекаете нам, что у нашего ребёнка повреждён мозг, то нерезко оборвал меня с сали. Ничего подобного доктор не говорил. Я слышала, что он сказал. Он сказал, что была опасность, что мозг ребёнка испытывал кислородное голодание, и, следовательно, миссис Гудчайлд, прошу вас. Голос доктора Рейнольдса звучал спокойно и участливо. Я прекрасно понимаю вашу озабоченность, но ваши тревоги при всем уважении, сильно преувеличены. Как я уже сказал, я искренне считаю, что вам не о чем волноваться. «Как вы можете это говорить? Как? Если вы сами признали, что стопроцентной уверенности быть не может...» Снова вмешался Тони. «Хватит, Салли!» «Не обрывай меня!» «Хватит!» От его ледяного тона я осеклась. И тут же словно протрезвела. Мне стало до ужаса стыдно за свою бессвязную тираду, за то, что я набросилась с нелепыми обвинениями на милого терпеливого доктора. «Доктор Рейнольдс, простите меня, пожалуйста!» Он поднял руку. «Вам не за что извиняться, миссис Гудчайлд. Я прекрасно понимаю, как вам сейчас трудно. А все подробности мы с вами еще обсудим. Я зайду завтра». Попрощавшись, он вышел. Когда мы остались одни, Тони долго смотрел на меня в упор. Потом спросил, «И что, скажи на милость, все это должно было означать?» Отвернувшись и не глядя на него, я ответила, «Не знаю».